Глава 7. Кровь нечисти. Кровь нечисти. Не в буквальном смысле кровь. Это присутствие в мире Нави хотя бы частички души. И пусть все души так или иначе проходят через Навь, но только нечисть не может уйти самостоятельно. То есть до наступления срока или навсегда носители крови нечисти остаются частично или полностью в Нави. Кровь нечисти противоположна по своей сути божественной силе и, в отличие от последней, передается по наследству. Нечисть. Заложенные покойники. Умершие не в свой срок. Или дети нечисти. «Зачем веснушки замазывать?» – раздался голос позади. Ярослава приподняла взгляд и встретилась глазами с Олегом. И не постеснялся же войти, пока девушка прихорашивается а в данном случае еще и обманывает, кто такая. Но Слава проплакала всю оставшуюся ночь, проснувшись от очередного видения. Как только она узнала, что потеряет своего ребенка, все остальные видения, в которых она проводила с ним время, казались просто предательством, приведшим к тому, что Ярослава проснулась и больше не захотела, да и не смогла расслабиться и погрузиться в сон. Слезы по утере того, кто еще не появился, выжгли ей душу. «Сейчас она сильнее, чем когда-либо походила на ведьму шляха огня». «И что ты забыл в чужой комнате?» – спросила Ярослава, продолжая размеренно наносить выданную Леной тоналку. Почувствовала огонь. Слава удивленно посмотрела на Олега. Боги не чувствовали свою стихию, даже если она у них была. И вообще не чувствительны к чужим силам в поиске богов, ведьм и нечисти. Им помогали в основном артефакты или же сами ведьмы. Может так на нем сказалось наследство матери? Хотя какая ей теперь разница? В чем особенность этого здоровенного мужика? Ее сыну это все равно не поможет. Единственное, что ей осталось, это продолжить свой обман, ведь в будущем сестра определенно была живой и выглядела здоровой. У тебя волосы подпалены, сказал Олег и ушел. Ярослава с удивлением посмотрела на кончики волос. Действительно. А ведь не заметила бы сама на такой темной шевелюре. Как она могла подпалить волосы? Причем Ярослава понимала, что собственной силой. Это странно, ведь ведьмы огня не горят. По крайней мере, не полные сил ведьмы шляха волка. И уж тем более не весной. В их сезон, когда сила максимальна. Сила. Точно. Даша же предупреждала, что будут проблемы с силой. Ярославу снова, как после видений, затрясло, ведь в будущем она ни разу не видела себя за Только это странное зрение, различающее силу ее сына, сына, который умрет. Дрожь не успокаивалась, а если позволить себе погрузиться во вспыхнувшее в воспоминаниях лицо ребенка, так становилось все хуже. Нужно отвлечься. Похоже, кто-то из охотников уже пришел. «Может, и дело им выдали?» Прямо на выходе из спальни Ярослава наткнулась на Дова с Олегом, у которых за этот короткий миг, похоже, произошла стычка. «Не лезь к ведьме! Ты меня понял?» Прошипел мальчишка, похоже, испытывая ревность. Ярослава даже покраснела от этой мысли. Пусть Дов и выглядел как ребенок, но иногда так страшно смотрел. Олег усмехнулся, видимо, тоже мысленно отметив внешний вид бортника. Дов сделал рывок в сторону Олега, до да такой резкий и звериный, что Слава невольно вскрикнула. Дов тут же замер с недонесенной до шеи Олега рукой, на которой отросли жуткие когти за одно мгновение. Глаза его блеснули красным, а затем недоуменно расширились. Дов задумчиво смотрел на свою руку. И только после Ярослава заметила зрителей произошедшего. На входе стоял Велес Богом. Последнего Ярослава знала, так как он оба раза проводил проверку ее силы, когда она была подростком. И всегда так по-особенному на нее смотрел, что Ярослава даже влюбилась в него. Она узнала его имя и даже писала любовные письма, окруженные нарисованными сердечками. Не отправляла их, конечно. Сейчас она при взгляде на него испытывала только жгучий стыд за те глупые воспоминания. «Зря ты, Бортник, и дразнишь, Олежка» сказал поэтический Велес. «Он же сейчас такой мелкий и эмоциональный, потому что сил мало. А потом тихо и продуманно...» «Не убью и даже не покалечу. Это и странно», – вздохнул Дов, все еще перекидывая удивленный взгляд с Олега на свою уже принявшую обычный вид руку. Велес тоже примолк, с удивлением посмотрев на Дова. «Наверное, не мстительный бортник, это что-то редкое». В образовавшейся тишине прозвучало особенно громко и четко тихое угрожающее. «Ты отправил мою жену в охотники?» Челюсть отпала у всех, даже у Велеса, к которому и обращался бог «Это?» – удивился Велес, махнув рукой в сторону ведьмочки. Ярослава же просто покачнулась и, протянув руку, схватилась за то, что было ближе всего. Это оказался локоть Олега. До взлобно ощерился на того, кто послужил подставкой для ведьмы, а затем его вид стал еще более угрожающим, когда он перевел взгляд на Александра. Да, сейчас было трудно поверить, что это подросток. «Как ты вообще мог? Ты же знаешь ситуацию!» До этого бог не отрывал взгляда от друга. Но после этой фразы резко повернулся к Ярославе, сделал несколько шагов и вцепился пальцами ей в горло. Ты что? Решила все задуманное разрушить одним своим глупым поступком? Девочка! Олег попытался помешать, но числа бог просто его оттолкнул. Каким образом между Олегом и рукой Александра оказался Дов, никто не понял. Даже кажется сам бортник. Оба отлетели и Олег ударился спиной о стену. А Дов принял более устойчивое положение, хотя он все еще прижимался к Олегу. Когда недоумение сошло с его лица и превратилось в ледяную маску, Дов сделал шаг вперед, а Олег позади него упал на пол без движения. Бортник сделал медленное движение, готовясь к атаке. И почему-то Ярослава понимала, что Александра собирались убивать. Но столь сильного и старого бога невозможно убить какой-то нечисти. И это понимали все. Велес встал между зверем и другом, говоря Бортнику медленным и успокаивающим голосом. «Чиз не убьет собственного приемного сына». «Впрочем, как и жену», – усмехнулся Александр и выпустил шею девушки из захвата. Ярослава закашлялась только сейчас, почувствовав, насколько сильно ее придушил тот, кого когда-то она любила. Бортник сделал шаг назад и сказал. «Ты старик». Умрёшь не от моей руки и не надейся на предсказание. Рот не ошибается. Покачал головой Велес, грустно улыбнувшись. Ярослава наконец-то смогла отдышаться и злобно сказала то, что хотелось сообщить сразу. «Я не твоя жена!» Велес прав. Рот не ошибается. А значит, жена или нет, но сын у нас будет. Усмехнулся числа бог, своим выражением лица отметая сам факт, что в такого может снова влюбиться любая жаждущая равноправия и свободы ведьмы. Сильнейший бог, кстати. Ярослава же замерла. Сильнейший бог. Сын. Так вот кто-то отвар, что кинет ее с ребенком, а она будет его искать в попытке спасти сына. Взгляд девушки упал на все еще лежащего без сознания Олега. У того из носа текла струйка крови, видимо, или из-за удара о стену, и Ледов как-то задел, пока они отлетали от нечеловеческого удара числа Бога. И почему-то эта увиденная капля крови оказалась и последней каплей в чаше внутреннего равновесия ведьмы. Вокруг нее полыхнул огонь. Она протянула руки в желании убить, но замерла почему-то не в силах шевельнуться. Огонь сжег и ее тоже, выжигал все внутренности. Бог все понял и первым рванул к ведьме, но сила обожгла его и не пустила. «Твою ж, сделайте что-нибудь! Она сейчас себя уничтожит!» Прорычал тот, в кого когда-то Ярослава была влюблена, а сейчас понимала, что никогда не испытает этого чувства повторно. Это люди могут принимать побои, контроль и принуждение за любовь. Ведьмы нет. Они знают, что людей не исправить. Они только сами могут исправиться. Чувствуют это так же, как и зацикленность на прошлом или страх за жизнь у окружающих людей, потому что хранители людей. И как леший чувствует свой лес, так и ведьмы людей. Сейчас же Ярослава понимала, что умирает. Ее сила взбунтовалась и пыталась убить ее же саму. В лучшем случае она лишится способностей. Лучше уж тогда смерть. Так хоть Дарьяне не поступит новое письмо если, конечно, эти не расскажут, кто она на самом деле. Слезы потекли по щекам, шипя на вокруг тела девушки огне. Да, ее же предупреждали, что кольцо царя-змей, в отличие от рода, показывает только возможные события. Но пока ни разу осечек то не давала. Да и раз уж сам род предсказал ей сына, то она выживет. Наверное, останется без сил, но выживет. Это пугало еще сильнее, чем смерть. Внутренность ожгло сильнее, чем кожу снаружи, как будто огонь хотел уничтожить саму ее душу, саму суть нечисти, которая не уходит в последний путь после смерти. Перед глазами оказался Дов. Он зашел прямо в колдовской огонь. Ему было адски больно. Слава видела и как будто даже чувствовала, но он обхватил ее лицо руками и вытер все еще текущие и быстро испаряющиеся слезы. Его пальцы провели не влажную, а шебуршащую дорожку. Слух Ярославы обострился и сконцентрировался на Дове. Она четко видела его глаза. И море беспокойства и страха в них. И море беспокойства и страха в них. Шш, -ш, -ш, ш огненная!» Только и прошептал Дов перед тем, как упасть на колени. Сила Ярослава не только ему доставляла больно и убивала. «Поразительно!» – прошептал Велес. «Бортники тоже боги! Ты слышишь, Чиз?» Но Александр уже подошел к Ярославе, огонь вокруг которой опал в тот же момент, что и упал дов числа бог сорвал в шее Славы кристалл, который она только недавно получила и должна была наполнить силой за эту неделю. Но он уже был полон под завязку. Александр откинул его в угол, заготовка под артефакт звякнула и упала рядом с Олегом. «Не смей больше надевать сборник». Тебе слишком рано для него. А теперь прощайся с мальчишкой и убирайся из охотников. Чтобы я здесь тебя не видел. Числобог развернулся, уходя. Ярослава только расслышала последнее. Какое жалкое пристанище досталось. И только тогда до Ярославы дошел смысл слов. «Прощайся с мальчишкой». Дов умирал. Велес же продолжал бормотать. Ярослава наклонилась к мальчишке, который не выглядел покалеченным. Его тело уменьшалось, превратившись в ребенка трех лет, прямо как ее сын в будущем. Неужели она потеряет и этого? Кожа Дова была обжигающей. Ярослава попыталась прищуриться, как в видении и у нее получилось. Она увидела силу. Велес и Олег горели ярко, а Дов совсем не горел. Нет, он не бог. «У него нет и капли сил», – прошептала Ярослава, противоречия продолжающемуся бормотанию Велеса про божественность Бортников. «Так и естественно. Твоя магия же выжигала именно божественность, потому числа Бога не смог подойти». Похоже, Велес взял себя в руки, раз не назвал своего друга фамильярным Чиз. «Как его спасти?» – спросила Ярослава, сжимая горячую руку крохотного ребенка. «Никак». Он же наследственный бог. Кто бы знал, что существуют еще наследственные боги. Нет, я, конечно, догадывался. Но что бы целый лесной народ? Лес. Точно. Велес, к какому дереву ходила предыдущая ведьма? Что? А, не знаю. Она недолго у нас пробыла. Декрет? Почему-то спросила что-то совершенно бессмысленное в этой ситуации Ярослава. «Не совсем», – грустно ответил Велес, который, похоже, не сильно грустил по поводу все приближающейся смерти медвежонка. Наверное, его можно понять, если вспомнить, что именно из-за этого ребенка, по предсказанию, он должен погибнуть. Как бы ни хорохорился и не рассказывал, что его жена заждалась на том свете, наверняка испытывал облегчение, что это произойдет не прямо сейчас и, похоже, не с этим медведем. Но вот так просто смотреть на смерть малыша было выше сил Ярославы. Она решила, что сама найдет святое дерево, которое способно излечить. Но послужить готово только ведьмам рожденным. Вряд ли она возьмется за лечение Бога, но может то, что бортники живут в лесу, хоть как-то им поможет. Подхватив совсем уже крошечного Дова на руки, Ярослава рванула к двери, снося ее своей силой. Дов не только спас жизнь ведьме, но и ее способности. А эмоции, как бывает у ведьм-волка, подхлёстывали ее силы. Выбежав, она прищурилась, но никакого яркого пятна силы не заметила. Только Велес, отдаляющийся числа Бог, и еще кто-то в доме. Похоже, Олег все таки Бог. Но Ярослава все равно побежала в сторону леса. Руки, ноша не оттягивала. Наоборот, тельце ребенка, прижатое к груди, как будто дарило ей силы. Казалось, она оказалась в лесу, просто моргнув, настолько быстро она бежала. Сияние силы, которое должно было, по идее, испускать священное дерево, не было видно. Неужели его здесь нет? Ярослава упала на колени и завыла, чувствуя, как уходит жизнь из тела на руках. Она не целительница, не может его спасти. Так ей и надо. Из-за нее умрет дов. Она заслужила потерять своего ребенка лезет вечно, куда ее не зовут, помогать, ну конечно, выпендриваться, что она и одна может. Вот только вместо чего-то хорошего только подставила сестер со своим обманом и убила Дова. Перед глазами замелькали картинки из восстановленных воспоминаний. Ее, лежащая в собственной крови семья, и она, единственная выжившая. Сейчас она вспомнила то, что поняла тогда. Все это, «Из-за нее! Столько ведьм убиты из-за нее!» Ярослава открыла глаза взглянуть последний раз на медвежонка. Тот уже превратился практически в младенца. Так старался сэкономить силы. Ведь Ярослава сама видела в тот день, когда охотились на упыря. Оттраты сил Дов становился еще мельче. И теперь его уже не увидеть взрослым. Нахлынуло то же чувство отчаяния, что и в видении. Но Ярослава мотнула головой. «Нет, нельзя сдаваться, пока есть надежда». Сына она потеряет, но у нее есть еще шанс с довом, и она не будет его тратить на слезы. С ребенком на руках девушка сделала еще несколько шагов в лес и, прищурив глаза, наконец увидела свет. Только это был волк, как будто состоящий из божественных сил. Ярослава слышала о том, что их шляхи названы не просто так, но никогда не знала почему. Некоторые говорили про фамильяров, но их же они могли призывать самых разных видов. Сейчас же чувствовала, этот зверь, которого она видит, когда пытается рассмотреть божественную суть, хочет ей помочь. Махнув хвостом, волк помчался внутрь леса. Ярослава побежала вслед за ним, не чувствуя, как ветки хлещут ее по лицу, а паутина оседает на волосах. Увидев зеркало в ленточках, Ярослава расхохоталась. «Истерически, от облегчения. «Это определенно было святое дерево, только похоже ее новым зрением не увидеть его особенности!» «Раздеть малыша, для которого одежда уже давно была слишком большой, не оказалось проблемой!» «Уложила тельце ребенка головой корням дерева, старую одежду повесила на ветвях деревьев, все как и положено по обряду!» «Нужно пшено или вода!» «Но как назло, она не успела надеть свою одежду с кучей кармашков!» Но ей повезло. Предыдущая ведьма оставила подношение с пшеном, и его даже еще не разобрали птицы. Похоже, дерево защищало подарок, так как ведьма умерла и вряд ли еще раз явится. Это было неправильно отбирать подношение, чтобы снова его подарить, но ребенку остались считанные секунды жизни, и Ярослава посыпала тельце малыша пшеном. Ничего не происходило. Совершенно. Слава не плакала, она только скребла ногтями землю. «Прости, матушка, сыра земля и свято дерево! Отпусти!» Прошептала ритуальную фразу. Она была необязательной, но Ярослава готова была надеяться на что угодно. «Прости, матушка, сыра земля и свято дерево!» Прошептала, уже замечая, что грудь младенчика не поднимается. Маленький рот приоткрылся, как и глаза, замерев в полуприоткрытом положении. «Отпусти!» прохрипела и поняла. Не действует. Дов только что умер. А если он и не нечисть, то и душа его уйдет навсегда. Может только побродит немного неподалеку или полетает бабочкой или птицей. А Ярославу и дальше не ждет светлое будущее. Она родит сына, которого потеряет. Станет женой какой-то твари. Точно. Женой. Может, дерево и не принимает именно потому, что в Дове нет крови нечисти, как в ведьмах? Ведь дерево только с ведьмами и сотрудничает. Ярослава подскочила, схватила мертвое тельце и попробовала проверить свою безумную идею. Обежала вокруг дуба три раза. «Прими», – прошептала дрожа. И в этом ритуале не нужны были слова, только согласие обоих. Ребенок уже не дышал, да и вообще не выглядел как человек, пригодный для подобного ритуала. Ярослава прищурилась и выдохнула заметив легкое свечение у дерева. Получилось! Ведьма снова уложила ребенка головой к корням, собрала рассыпанное пшено и снова посыпала им дова, только уже бездыханного. Но Полина когда-то же упоминала, что иногда есть еще несколько минут, чтобы вернуть к жизни. А она шляха ужа. Там все прирожденные целители. И пусть сестра говорила про мертвую и живую воду, про дерево же это тоже может касаться, верно?» Ярослава сжала ладони в самом обычном молитвенном жесте и зашептала просьбы о спасении, хотя прекрасно знала, что боги, они на земле, они на небесах, и что они ей уже не помогут. Но больше она ничего не могла сделать. Прищурилась и смотрела на дерево. Слезы катились по щекам, признавая, что никчемная неумеха ведьма убила друга. Но вот силы у корней дерева засветились, поднялись по стволу, освещая лес в том внутреннем взоре силы, которым сейчас за всем наблюдала Ярослава. Ведьма перестала молиться, а только продолжала сжимать ладони в замок, врезаясь болезненно ногтями в кожу. Сила дрогнула у корней и коснулась тела ребенка. «Свой он, свой, теперь свой, пожалуйста», – зашептала Ярослава, снова заплакав. Теперь уже от счастья, так как сила окутала ребенка и грудь Дова приподнялась в первом вдохе.